— Я понял, — с трудом выговорил Чиф. — Я, наверное, должен. — Подумать, — прервал его двойник. — Подумать, Джонни Бой. Ты сам любишь говорить, что главное качество руководителя — это умение предвидеть. Но ведь нельзя заранее знать, чем это кончится. — Совершенно верно. Имеется и другая сторона медали. Мы говорили о делах земли, но есть еще наша родина. Скула. Нет, Чиф не забыл о ней. Наверное, дома его не поймут. Даже друзья, даже отец. Может, он уже никогда не увидит Сент- Алекс. Ты думаешь о себе, а теперь подумай о других. Тебе будет трудно без Родины. А тускула. Она обойдется без тебя. Косухин даже рассмеялся, настолько мысль показалась нелепой. Да, смешно, кивнул двойник. «На земле, где живет почти миллиард, иногда без кого-то одного мир начинает лихорадить. На Тоскуле нас меньше пяти тысяч. Представь, Джонни Бой, ты останешься здесь. Что будет?» «Ну, не знаю», — совсем растерялся Чиф. «Генерации не будет лидера. Начнется раскол. Возможно, конфликт между радикалами и президентом Сэмом. Будет введено чрезвычайное положение». В ответ горячие головы попытаются захватить аппаратуру пространственного луча. Ерунда, не выдержал Джон. Психов мы всегда оставили на место. Их ставил ты. Тебя они слушали, а Бена не будут. Через несколько лет твой отец уйдет с поста председателя соцпартии. Кто его заменит? Косухин понял, что двойник излагает его же мысли. Чиф думал об этом, но никак не связывал опасность со своей собственной персоной. Но даже это не самое скверное. В будущем может возникнуть серьезная опасность. Хотя бы мятеж новых иммигрантов. Об этом ты, кажется, тоже думал? Старики к тому времени уже потеряют влияние. Нужен будет не очередной президент, а вождь, способный спасти нацию. А если его не найдется? Нас же очень мало. Найдется, перебил Косухин, обязательно. Кент, Бен. Да мало ли кто из ребят. А вдруг не найдется? Тускула не земля. Гражданской войны там нет нужды длится 20 лет. Хватит и недели. Все равно вздохнул Чиф. Из-за одного человека Тускула не погибнет. Не погибнет, отозвался тот, кто находился за зеркалом. Но ты передергиваешь, Джонни Бой. Из-за одного? Нет, а без одного? Что случилось бы с Тускулой без группы Мономах? Колония бы не выжила. Сухин промолчал. На главной площади Сент-Алекса уже много лет стоял высокий белый обелиск с портретами погибших участников группы Георгия Казимбека, профессора Семирадского и Николая Лебедева. Надпись под рельефом гласила «Спасителям от спасенных». Первоначально предполагалось запечатлеть в камне всех, кто помог заедить Мономаху, но выжившие резко запротестовали. Тогда, в годы Великой Смуты, Маленькая колония на далекой планете была обречена. Спасли ее несколько смельчаков, среди которых были дядя, отец и мать Касухина младшего Вот видишь, Джонни-бой. Возможно, все это ерунда. Ничего на то в ближайшие сто лет не произойдет и настанет технократический рай по заветам твоего крестного. Чиф покачал головой. В оптимизм президента Богораза не слишком верили ни отец, ни он сам. Термоядерный синтез и молекулярное копирование не гарантировали от потрясений. Люди оставались людьми. «Выходит, — задумался Косухин, — я нужен и тут, и на тускуле. Но почему я? Неужели на всей Земле не найдется кого-то другого?» «Обязательно найдется», — кинул двойник. «Этот кто-то может оказаться куда способнее. Не обижайся, Джонни Бой, но до этого пройдет время. Год, 10, 30 лет». «Успеют погибнуть миллионы, быть может, десятки миллионов. Представляешь?» «Нет. Десятки миллионов. Миллионов!» «Но ведь такого не может быть. На Тоскуле их было четыре с половиной тысяч. Но это его родина». «Значит, я должен выбирать?» «Ты ничего не должен», — грустно усмехнулся тот, кто был за зеркалом. «Но если не выберешь, за тебя выберут другие». Чиф попытался поймать взгляд своего отражения. Это не удалось, и Косухина охватила злость. Этот оптический слишком возомнил о себе. Пифия. «Джонни-бой, я ведь точно как ты. Я — это ты в зеркале почанка, не более того. Не веришь себе? Спроси других. Пачанг рядом. Я могу попасть в Пачанг?» Чиф милино встал и шагнул к зеркалу. «Можешь. Ты ведь давно уже думал об этом. Попробуй». Камни для нас с тобой не преграда. Если тебя смущает, что сюда могут прийти лишь духи цхун... Касухин поморщился. А еще материалист. Ну подумай, Джонни Бой, подумай. Тебе ведь объяснили, что смятение праведного написано в эпоху кризиса Калачкары, когда появились секты, не верящие в победу учения. А если немного пошевелишь мозгами, то догадаешься. Кое-кто на Тибете уже слыхал о богосфере. В Пачанге не нужны духи Цхун, то есть не люди вроде Венслова. Зато они потребовались тому, кто вышел из Пачанга, прикрываясь этим именем. «А то, что я видел ночью перед взрывом, — перебил Чиф. А что ты видел? Всадников, Золотой город, старика с жезлом. А дядя Тед заметил лишь золотое свечение и красные пятна, хотя бы смотрели на одно и то же небо. Ты не увидел. Ты сумел разглядеть». Художник, который создал фреску, обладал зрением, подобным твоему, но запомнил битву иначе. Для него Пачанг – средневековая крепость с золотыми пагодами. Для тебя – современный город с небоскребами и радиоантеннами. Каждый представляет себе Пачанг, Шамбалу, Остров Блаженных, Китиш или Елисейские поля по-своему. Ты еще, Эмпедокла, вспомни, не выдержал Чиф. Если бы быки умели рисовать, то боги у них тоже стали бы быками. «Это не эмпидокл», — хмыкнул Чиф отражение. «Плохо учил историю философии, Джонни-бой. Виру, ты на самого себя. Ну что ж, попробуй поговорить с кем-нибудь поумнее». Чиф закрыл глаза и осторожно поднес руки к каменной поверхности. «Он сможет!» «То, что казалось аномалией, даже пугало, теперь должно помочь». Пальцы прошли сквозь камень. Косухин подождал секунду. Затем чуть нажал. Руки ушли в зеркало по локоть. Пора. Он закусил губы и прислонился лбом к холодному камню. Главное не бояться. И тут Чиф ощутил, что лицо не касается камня. На мгновение вернулся страх, но тут же пришло облегчение. Получилось. Он нагнул голову и с наслаждением вдохнул прохладный свежий воздух, так не похожий на сырой затлый дуб подземелья. Он прошел. Он уже... В глаза словно плеснули кипятком. Что-то неимоверно яркое, ярче солнце проникло сквозь опущенные веки, заливая мозг серебристым холодным пламенем. Свет, невыносимый, беспощадный, толкнул назад сквозь только что пройденную каменную стену. Чиф упал, закрыв лицо ладонями. В глазах все еще горело серебристое пламя. Где-то совсем рядом послышались шаги. а Затем знакомый голос. «Джон!» «Ну, слава богу!» «Дядя Тед!» Чиф пошевелился и с трудом разлепил веки. В подземелье плавал серый сумрак, каменная задвижка была открыта, в руках археолога темной сталью поблескала английская одиннадцатизарядка. «Дядя Тед!» Растельно повторил Косухин. «Как ты сюда попал? Ведь дверь...» «Е!» Валю Женич удивленно покачал головой. Она открылась, как только я подошел». «Джон, надо спешить!» — А, уже утро, — понял Чиф. — Мы же выступаем. Валюжинич энергично закивал. — Уже утро, Джон. Мы все за тебя очень волнуемся. — Но выступить, боюсь, не сможем. Нас обнаружили. Что — Что? Чиф вскочил. Его качно, и он еле удержался, схватившись за стену. Стало ясно, отчего дядя Тед захватил с собой оружие. Над городом кружит самолет. На нем русские звезды. Но мистер Лю на всякий случай приказал занять оборону. Он сказал, что ты ушел еще ночью. Я решил, что ты здесь. Да. Пойдем, дядя Тед. Все остальное могло подождать. Их нашли. Отряд в ловушке. По голой степи уходить некуда. Достаточно бросить взвод парашютистов. Не очень понимаю, отчего мистер Лю так опасается русских, продолжал Валюженич, пока не выбирались снаружи. Вы же вроде союзники. Самолет крупный, но на бомбардировщик не похож. Дорогой Валюженич пытался расспросить Чифа о целях его ночного путешествия. Косухин сплел байку о желании еще раз взглянуть на фреску и надпись. Археолог взглянул на него весьма подозрительно, но переспрашивать не стал. Чифу захотелось рассказать дяде Теду обо всем, но сдержался. То, что произошло, касалось только его, Чифа. Для него открылась дверь в подземелье, для него ожило черное зеркало, и решать придется ему одному. Самолет он увидел сразу, как только вышел из дворцовых руин. Большая серебристая машина пролетела совсем рядом. Чиф успел заметить красные звезды на крыльях и надпись на борту. Бойцы уже заняли оборону. Товарищ Лю лично определял секторы обстрела, с тревогой поглядывая на небо. Заметив Косухина, он подбросил руку к козырьку Кепи и доложил обстановку. Разведчик опасался десанта. Серебристая машина, по его мнению, вела разведку, чтобы затем вызвать подкрепление. Чиф взял в руки скрайбер. Уходить было поздно. Значит, следовало ждать и готовиться к бою. Их осталось только одиннадцать, включая господина Лю, который, впрочем, тоже активно готовился к сражению, приводя в порядок свой револьвер. Косухин невольно успокоился. Теперь задача ясна. Он командир. Его дело – вести бой и не уходить с позиции. Сразу стало легче. Будущее наконец-таки определилось. Товарищ Южень, между тем, предложил Львейцзян, вы, господин Джао, берите вещи и уходите ко дворцу. Там вы сможете переждать. А слов и ученых в середину, пробормотал дядя Тед по-английски, затем, перейдя на свой хромой китайский, добавил «Мистер Лю, стреляю я не хуже вас. Может, нам лучше всего отойти? Вдруг не заметят?» Лю Вейдзян задумался и покачал головой. «Нет, пока они в поле, у нас преимущество. Плохо, если атакую с нескольких сторон». Шум моторов. Самолет вновь появился над городом. Машина кружила, спускаясь все ниже и ниже. Мелькнула надпись на серебристом борту. Косухин схватил бинокль, но опоздал. Самолет опять ушел к югу, затем развернулся и начал снижаться. «Заходит на посадку», — прокомментировал Левэйцзян. «Хорошо, что здесь. Если высадятся, встретим». Машина, снижая скорость, мчалась над самой землей. Колеса коснулись серого пепла, гул моторов стих, винты, покрутившись, в холостую замерли. Самолет остановился в полукилометре от южной окраины. как раз перед позицией, которую заняли разведчики. «Удачно!» — заметил Леведзиан. «Подставляются!» Чиф согласно кивнул, но тут же в голову пришла неожиданная мысль. «Те, кто в самолете, знают, где искать отряд!» Косухин настроил бинокль, прильнул к окулярам. Люк открылся, изнутри опустился металлический трап. Кто-то высокий, без оружия, спрыгнул вниз, Подождал, а затем повернулся к люку. «Не стрелять!» Командир Лют тоже наблюдал за происходящим. «Подпустим ближе!» Высокий постоял минуту, чего-то ожидая, и тут по трапу спустился еще один, чуть пониже и поменьше. На обоих были летные костюмы и короткие полушубки. Очевидно, машина стартовала из холодных краев. Гости о чем-то переговорили, а затем неспеша направились к городу. Высокий шел без оружия, У того, что пониже, с плеча свисал карабин. Парламентеры? Если их двое, опасности, конечно, нет. Но в машине может прятаться еще десяток головорезов. Чиф ждал. Кто знает, вдруг это не враги. Может, краснозвездный сел на вынужденную, и эти двое идут за подмогой. Тот, кто пониже, внезапно остановился. Высокий последовал его примеру. Мелькнул белый платок. Гости подавали знак в смысле которого нельзя было усомниться. «Пусть идут», — рассудил Косухин. Товарищ Лев кивнул, но не спрятал оружие. Между тем Чив пытался сообразить, кто их гости. Может, машину прислали изъянь Янь-Аня? Если так, все сложится лучшим образом. Отряд вернется обратно, не нужен будет многомесячный рейд по горам до гань Ветер донес крик. Слово разобрать было нельзя, но голос показался странно знакомым. Косухин прижал бинокль к глазам. Тот, что пониже, остановился, подавая знаки платком. «Джон! Косухин! Джон!» Еще не веря, Чиф вскочил. «Не может быть! Откуда?» Его заметили. Тот, что кричал, махнул рукой, побежал навстречу.